Глава тридцать седьмая Как только Дайсон зашёл в участок, Мэтт направился прямиком к нему. «Можно с тобой поговорить, Телбот?» «Что за кислая мина? Похоже, Чокер тебя до полусмерти напугал». Дайсон похлопал Мэтта по спине и провёл в кабинет. «Не совсем. Он хочет, чтобы я ему помог». Мэтт закрыл дверь в кабинет и сел напротив Дайсона. Он хочет, чтобы его перевели в Стрэнджвейс, предлагает в обмен определённую информацию. Дайсон рассмеялся. Не дождётся. У него там слишком много приятелей. Он за неделю возьмёт в свои руки всю чёртову дыру. Да и вообще, что Чокер может за это предложить? Он мне сказал, что владеет информацией о том, Дне, о том, кто убил Полу и ранил меня. Откуда ему это знать? Чокер тогда сидел. Кроме того, велось расследование. Мы сделали всё, что могли, но постоянно заходили в тупик. Тебе это известно? Дайсон нахмурился. Да, но почему, Тобб? Почему вы ничего не добились? Если бы речь шла о простом дилере, найти виновного было бы расплюнуть. Вы никогда об этом не задумывались? Конечно, задумывался, в том, что случилось виноват какой-то мелкий дилер, полный профан, боялся, что его поймают и зашёл слишком далеко. Он так и останется неизвестным. Залёк на дно и никому ничего не сказал. Шокер считает иначе. Он мне сказал, что за этим стоит и Джек Уодел. Дэйсон побледнел. Какое-то время он не произносил ни слова. Он в этом уверен? Мэтт кивнул. Похоже, я впутался во что-то крупное, что именно он не сказал, но пообещал быть разговорчивее, если его переведут. Дайсон покачал головой. Без шансов. Он сказал ещё кое-что, и это дурно пахнет. Мы это медлили. Телбото не понравится то, что он собирался сказать. Чокер сказал, что у отдела не затронуло расследование, потому что его покрывает какой-то высокопоставленный полицейский. Лицо Дайсона снова покраснело. Это сволочь вряд. Никто в полиции не упустит возможности добраться до Одда. Поставив его к стенке, вы бы разобрались с половиной криминального мира на севере Англии. И всё-таки мне бы хотелось ещё раз взглянуть на дело, сэр. Возможно, я что-нибудь замечу, если посмотрю под другим углом. Нет смысла, парень. Я знаю, что ты чувствуешь, как сильно ты хочешь добраться до подонка, который убил Полу. Все мы хотим Но чёкер тебе водит за нас. Он не дурак, он подцепил тебя с твоей слабой стороны и использует её в своих целях. Брось это, вот мой совет. Макс слишком хорошо знал это выражение лица Дайсона. Он не хотел больше говорить на эту тему, и ничего не могло его переубедить. Офис компании Адвокаты Бредфилд и Нолон находился на главной улице, ведущей через центр Галифакса. Бэквит был за рулём, припарковался позади здания. Всё взяла, спросил Бэквит Лили. Всё, что нужно. Куча вопросов и фото человека на крыльце. Они обошли здание и подошли к главному входу. Как тебе Брендол? Нормальный? С ним отлично работать. Не похож на того, каким его рисуют. Совершенно не такой, как я себе представляла. Я слышала, он какой-то мажорный кретин из частной школы. Лили шлёпнула его по руке. Не груби ей. Какая-то частная школа на задворках Лица, ничего особенного. И никакой он не кретин. Инспектор Бриндоу, полицейский, любящий своё дело, как и все мы, то в каком он доме живёт, никак на него не повлияло. Рад, что ты довольна. Похоже, тебе повезло в отличие от меня. Карлайл Козёл всё свободное время просиживает затницу. Если меня оставят при нём, я никуда по карьере не продвинусь. Надеюсь, инспектор Бриндос с нами останется. Если так, я хочу присоединиться к его команде на постоянной основе. Похоже, ты приняла решение, Лили. Замолви за меня словечко, ладно? Они вышли в здание и их проводили в офис Гая Бредфилда. Бредфилд выглядел взволнованным. Первым делом спросил: "Вы насчёт Роберта? На него это не похоже, так исчезать. Мы все волнуемся. Он связался с этой женщиной, бывшей женой мерзавца Чокера. Это он зря?" Лили и Бэквит сели напротив. «Вы защищали руна Чокера», — сказала Лили. «Да, но уж поверьте, шансов у него не было. Улики были слишком очевидные. В последнее время я стал задумываться, не мести ли всё это». Лили не ответила. «Пока что команда точно не знала, какую роль Нолан играл в деле Беллы». «Вы лично защищали Чокера?» Брэдфилд кивнул. «А мистер Нолан имел к этому какое-то отношение?» «Нет, на самом деле я не думаю, что он вообще с ним когда-либо встречался». Лили протянула ему фото человека на крыльце. Вы знаете, кто это? Да, это Марк Тёрнер, работал на нас. А что? Почему он вас заинтересовал? Его недавно видели и сфотографировали с Белой Ричардс. Белла пропала. Мы полагаем, что этот человек использует имя Дуг время от времени и что он может быть в ответе за похищение Беллы и её сына Оливера. Ну разве мальчиков они нашли? Лили кивнула. Да, ну, благодаря наводке и хорошей работе детективов. С Бэллой нам пока не так везёт, как и с Ноланом. Брэдфилд покачал головой. Марк был хорошим парнем, даже совестным, серьёзно относился к работе. Не могу поверить, что он связан с чем-то в таком роде. Вы знаете, где он сейчас? У нас должен быть его адрес. Он ушёл чуть более 2 лет назад, так что не обещаю, что документы ещё остались. Брэдфилд развернулся на офисном кресле и уставился на экран компьютера. Он распечатал адрес и протянул его Лили. Как видите, он живёт на окраине Шепли. Тернер многое время провел в суде. Спросил Бэквид. Да, по отсюду в Литиге, Галифаксе, Хаддрсфилде он встречался со многими неприятными личностями, шёкером в том числе. Это была его работа. Вы не припоминаете, он когда-либо встречался с Бэллой? Спросила Лили. Точно не скажу. Мы все входили в команду по защите Чокера, и было давало показания для обвинения. Много раз заседания проходили в закрытом режиме. Помню, она была в ужасе от результатов следствия. Лили встала. Спасибо, мистер Бредфилд, вы нам очень помогли. Бредфилд открыл им дверь. Учитывая серьёзность дела, которое вы расследуете, очень надеюсь, что с Робертом ничего не случилось. Как только вы его найдёте или он свяжется с вами, пожалуйста, сразу сообщите мне.